Глава 21. Арина. Ари! Молча жую булочку и делаю вид, что ко мне это обращение ну просто никоим образом не относится. Но кто же знал, что это твой первый дракон? Ты так уверенно рассказывала о своем? Очередную попытку дозваться до меня стоически проигнорировала, отхлебнув ароматного горячего чая. В общем-то, я уже успокоилась, и даже пальцы наконец-то перестали дрожать. Меня подняли с земли. Помогли отряхнуться, сопроводили в мою комнату, где я отмылась от грязи и слюней дракона, дали платье взамен порванного и даже обычные туфли, после чего вновь сопроводили в сад для завтрака в беседке. И теперь я хмуро пила чай, краем глаза отслеживая перемещение дракончика по саду. Он периодически подбегал к нашей беседке, радостно фыркая, заглядывал внутрь, удостовериться, что я на месте и мчал дальше по своим делам. «Вы просто так мило с ним играли!» А вот эта фраза заставила меня возмущенно округлить глаза и подавиться булочкой. «Ха-ха! Играли?» — прохрипела, не в силах промолчать. Где-то на задворках сознания мелькнула радостная мысль, что подавиться тоже можно насмерть, хоть умереть от булочки не очень-то почетно, Но сидевший рядом шантар от души хлопнул меня ладонью по спине, отчего я едва не ткнулась носом в стол. Зато откашлялась. Смерив его хмурым взглядом, вновь повернулась к Аркенусу. Только хотела высказать все, что думаю по этому поводу, как в беседку протиснулась драконья голова и радостно рыкнула, привлекая мое внимание. Ну да, теперь-то я уже даже улавливала разницу в его рыках. К тому же он каким-то образом передавал мне часть своих эмоций. Вот и сейчас он явно был чем-то жутко доволен и спешил поделиться со мной радостью. Не улыбнуться в ответ было невозможно. Ну, страшный. но безалаберный немного. но приставочий. Действительно ведь малыш еще. Убедившись, что я на него смотрю, драконыш еще раз радостно уркнул и что-то плюнул на пол рядом с Аркенусом. Присмотревшись, опознала в этом обслюнявленном нечто свой утерянный второй тапок. «Ты его нашел!» «Моя ты зая!» обрадовалась я. Драконаш же решил, что это приглашение втиснуться в беседку целиком. Колонны дверного проема угрожающе заскрипели, но все же устояли. «Осторожнее! Ты же здоровая такая тушка!» — воскликнула, испугавшись, что сейчас нас тот всех и завалит. «Конечно, можно было бы проследить логический ряд. Аркенус подарил мне дракона. Дракон разрушил беседку, в которой я сидела. Мне прилетело кирпичом по кумполу, и Я умерла. Следовательно...» Меня убил Аркенус, но все же как-то слишком сложно. Ур! профорчал мой новый питомец, замерев на месте и посмотрел на меня виновато. Естественно, мое сердце дрогнуло. Ладно, только осторожно, сдалась я, не выдержав вновь начавшей заполнять душу тоски. И Дракошка уже медленнее продолжил протискиваться в беседку. Почти осторожно, если не считать того, что от переизбытка эмоций. Попытался завилять хвостом, от души приложив и маркенуса по спине. Вот просто бальзам на душу. Тот от неожиданности охнул, с шумом выдохнул, но промолчал. Я же мечтательно улыбнулась. еще бы к Шантару пододвинуть эту тушку. Ну да ладно. А в следующий миг уже охнула я, когда мне на колени выдрузили тяжеленную драконью башку. Еще и под локоть подбил, чего я вылила на себя чай, благо хоть не кипяток. Ур, эта зараза еще раз пихнула меня носом под локоть, уже осознанно, устраиваясь возле меня на полу. Ур, конечно же, Ур, вздохнула, погладив его по носу. Ну вот, а ты переживала, обрадованно воскликнул Аркенус, решив, что сейчас самое время. Нормально же с ним. Я не переживала, а внутренне умирала от ужаса, перебила его, бросив на него взгляд, полный возмущения. Да не было тебе страшно? — проворчал мужчина в полголоса, заставив меня насторожиться. Но прежде чем я зацепилась за эту странную фразу, Шантар поддержал друга. «Да ладно тебе, Арина. Мы же видели, что связь с драконом состоялась. Он теперь может быть опасен для всех, кроме тебя. Отныне даже его огонь не сможет опалить твою кожу». «Вы? Видели? А мне сказать не? Я даже про огонь только сейчас узнала». Вздохнула. Скептически покосившись на прибалдевшего дракончика. От моих поглаживаний он тихонько порыкивал, поморкивал, как кошка. Большая такая кошка! И от удовольствия пускал слюни на подол моего очередного платья. Ну прости, правда же не думали, что ты можешь этого не знать. Но что ты хочешь, чтобы я сделал или подарил? тяжело вздохнул Аркенус. Вонзи мне в грудь кинжал, и мы в расчете. Мило улыбнулась ему в ответ. Кроме этого. Жаль. Но я хотя бы попыталась. «Да ничего не надо. Спасибо за дракончика. Действительно милашной». Добавила уже спокойнее, с легкой улыбкой, почесав ящера за ухом. Я уже почти успокоилась. Просто испугалась в тот момент. «Если серьезно, Арк, мне в самом деле нужно, чтобы ты меня убил». «Зачем?» Тут же посерьёзнел эльф. Даже дракончик притих, перестав мурлыкать, будто понял, что сейчас лучше не вмешиваться. «Не имеет значения. Просто надо. Серьезно, Я ведь в тебе никто. А тех, кто меня сюда прислал, все равно ничего не знаю. Могу повторить это и под сывороткой правды, если у вас есть, или поклясться на каком-то алтаре. Пожалуйста, Арк». Попросила, взглянув ему прямо в глаза. «Позже поговорим об этом». Отрубила он излишне резко, и, прежде чем я успела что-то добавить, исчез в портале. «Арк!» Только и успела крикнуть ему вслед, но передо мной стояла лишь его чашка с недопитым чаем, да уныло звякнула брошенная ложечка. Еще чаю?» — вежливо поинтересовался Шантар, будто только что ничего не произошло. «Спасибо, не хочу. И что мне теперь делать?» Вопрос был риторическим, но дракончик будто только того и ждал. Воспользовавшись тем, что я временно перестала его гладить, заинтересованно принюхался и поднял голову. А в следующую секунду эта зараза уже увлечённо чавкала, поглощая мягкие, еще теплые булочки с подноса. «Мне кажется, тебе надо покормить дракона», — заметил Змеилюд. «Урррр!» — согласно мотнул хвостом ящер и поставил одну лапу на стол, пытаясь дотянуться до дальнего подноса с пироженками. Стол опасно накренился, с громким звоном с него свалилось несколько чашек и тарелка. Естественно, в дребезге. «Марк! Фу!» Воскликнула, вскочив на ноги. Ур! уркнул дракошек, полувопросительно, замерев с очередной булочкой в зубах. «Некрасиво себя ведешь. Воспитанные драконы так не поступают. Вот что Шантара тебе подумает?» «Ай-яй-яй!» — я укоризненно покачала головой. Горестно вздохнув, дракончик выронил из пасти недожёванную булочку и грузно опустился на пол, отчего со стола свалилась еще одна чашка. «Ну ладно, эту булочку уже доедай». «Сейчас тебя Шантар покормит нормально. И веди себя хорошо». Дракоша тут же языком смел остаток сдобы и плотоядно уставился на змеелюда. «Кормёжкой вообще занимаются драконихи. Они же готовят вольеры для драконов». Заметил тут отстраненно, рассматривая моего питомца с каким-то нездоровым интересом. Но так отведи его туда. Не видишь разве? Ребенок голодный». Возмутилась под рык дракона. «Да, конечно, сейчас пойдем. «Слушай, мне показалось, или ты назвала его Марк?» — уточнил он, выползая из-за стола. «Да, я и не заметила», — протянула удивленно. «В общем-то, логично. Все мысли как раз были про Арка Марка, вот и...» «Ну ладно, будешь Марком тогда». Дракончик возражать не стал и радостно поскакал с нами к вольерам. Вел себя при этом, как большая игривая собака то убегал куда-то вперед, а потом огромными прыжками несся обратно к нам, заставляя мое сердце пропустить удар, то клацал зубами, пытаясь поймать какую-то птичку, а на ещё одну, пролетевшую в опасной близости от него, даже дохнул огнем. После чего, преисполнившись гордости, поспешил ко мне, чтобы бросить обугленный трупик к моим ногам, напрашиваясь на похвалу. «Правда, я не оценила. Ну и зачем ты это сделал? Ты же не будешь это есть». «Какой тогда смысл убивать?» Но Марк со мной не согласился и, скорее из принципа, демонстративно сожрал эту птичку, чтобы тут же закашляться и оплевать неосторожно задержавшегося рядом с ним Шантара. «Моя ты зая. «Умничка просто!» Еще одну мини-месть можно считать свершившейся!» Я с трудом сдержала смех от вида выражения лица змеи Люда, брезгливо счищавшего со своей туники куски полусырого мяса и перьев обильно покрытых слюнями. А вот нечего тянуть в пасть всякую пакость. Я тебя есть и не заставляла. Думай теперь перед тем, как на кого-то дышать огнем. Птичка тебе ничего не сделала, а ты ее убил просто так. припечатала он тоном под очередным изумленным взглядом шантара. Вообще-то драконов обучают при помощи специальных команд. Протянул он задумчиво. Я их все равно не знаю. Так что пока обойдемся так. Я привыкла разговаривать со своими котами и собаками. Животные различают интонации. а Злость, укоризна, ласка. Все это улавливают и реагируют соответствующе. Правда, Марк? Марк, обрадовавшись, что больше не следует нотации, согласно уркнул и помчал в какие-то кусты. Через пару минут догнал меня, чтобы в этот раз бросить мне под ноги изрядно помятую, но живую и даже не раненую белку, которая явно пребывала в состоянии полнейшего шока. «Спасибо». «А зачем?» — уточнила неуверенно. «Урррр!» И подпихнул зашевелившуюся белку ко мне, просто сияя довольством. «Думаю, он демонстрирует, что конкретно этого грызуна ни жечь, ни жрать не стал, хотя мог», — предположил Шантар. «Круто. Умничка. Хороший мальчик. Насколько, говоришь, драконы разумны? Я только сейчас додумалась задать столь важный вопрос. «Немного умнее лошадей» но я бы советовал уточнить у Арка, откуда он притащил конкретно этого. «А, а а О, а вот и драконюшня!» — воскликнул Шантар, преувеличенно радостно, указав на показавшееся строение. «Ладно, драконюшня так драконюшня. По крайней мере, смогу оставить там Марка и буду уверена, что малыша накормит, позаботится о нем, да и, судя по доносившимся отголоскам смутно знакомого Рева оттуда, драконыш найдет там друзей» и одной проблемой станет меньше. У меня же на повестке дня все та же цель — найти одного ушастого властелина и все же убедить его меня прикончить. Всего-то.